Глава 18. Наведать лорда. Талиса стояла напротив могущественного оружия. А может быть, это даже артефакт. Никто из ее аналитиков так и не смог дать точного ответа. Но ясно было одно. При помощи этого черного меча Сэммертон убивал игроков тысячами. Даже новоиспеченный бог не смог устоять перед его мощью. Сейчас девушка просто стояла и смотрела на пожиратель, но даже так она испытывала трепет. Ее кожа покрылась мурашками, а по всему телу пробежал холодок. То ли ассоциации с чудовищной силой Сэмертона давали такой эффект, то ли само оружие имело нечто вроде собственной ауры и пугало этим. Хотя нет ничего удивительного, ведь любой, кто притрагивался к этому оружию, практически мгновенно умирал. Конечно, эффект для каждого игрока был разным, Некоторые держались дольше других, но в итоге всех постигала одна и та же участь — смерть. Сотни жизней ее соклановцев потребовалось отдать этому мечу, чтобы поднять его наверх с дна озера. И то, если бы Эрвину не пришла подобная безумная идея в голову, меч до сих пор находился бы на дне — выстроиться в цепочку и передавать оружие от одного к другому. Проблемы было две. Не каждый мог так долго дышать под водой, и некоторые игроки оказывались настолько восприимчивы к магии пожирателя, что их не хватало и на несколько секунд. В итоге лишь с третьей попытки им удалось поднять оружие. Но они пока что не решили, что с ним делать и куда нести для сохранности, ведь найти ему применение крайне непросто. Но раз один игрок мог управляться с этим оружием, сможет и другой. На примете был Диалан, но он уже потратил одну из своих жизней, и это не дало никакого результата. Была даже теория, что изначально необходимо напитать этот меч огромным количеством душ, чтобы он прекратил поглощать жизни и убивать своего носителя. Возможно, именно поэтому Сэммертон так много убивал. Только все быстро осознали, что проверять эту безумную теорию – очень плохая идея, и неизвестно, сколько их придется покупить. Жизни-то не бесконечные, а вот аппетит пожирателя похожа на то. Чем дольше Талиса рассмотрела на меч, который дотащили хоть и до открытой, но все же подконтрольной им территории, тем сильнее ее тянуло к нему, словно бы сама душа просилась притронуться к этой тьме. Меч был воткнут на одну треть в землю, но ручка его все равно доходила до ее головы. Его размеры просто поражали. Если вспомнить их первую встречу с Эмертоном, когда он еще был темным незнакомцем, то оружие точно не было таких размеров, и это в какой-то степени пугало ее. Талисара протянула руку и дотронулась до пожирателя кончиком пальца, ее словно бы ударило током. В тот же миг она почувствовала, как из нее начала вытекать жизнь с невероятной скоростью. Она резко отдернула руку обратно и с удивлением уставилась на меч. Естественно, она была готова даже к тому, что может запросто умереть. Сотни примеров тому было у нее перед глазами. Но вот ощущение. Так вот, что испытывали все те люди, которых Сэммертон убивал этим чудовищным оружием. Произнесла она, после чего перевела в свой взгляд на дрожащую руку и постаралась успокоиться. Страх. Страх и трепет. «Глава!» К ней подбежал ее соклановец. Он перевел сбивчивое дыхание и продолжил. «К вам прибыл один из семи». 404 четвертый?» «Да! Он хочет посмотреть на меч!» Девушка цыкнула и показательно скривилась. Она ясно дала понять, что более не собирается сотрудничать с их организацией и предложила разойтись миром. Только вот на самом деле она и не надеялась, что все окажется так просто. Ну а теперь... Они точно не оставят ее и клан в покое. «Пропустите», — коротко велела она. Хоть данная территория и так принадлежала клану заграничников, и вряд ли найдется кто-то, кто рискнет в открытую начать с ними конфликт, по крайней мере в данный момент. Но все же они выставили два круга охраны вокруг пожирателя, включая специальные защитные артефакты. Тащить его и дальше уже не было ресурсов, точнее они были, только все это неоправданно. Даже телепортация оказалась неподвластна. Проще уж вокруг этого меча построить новую сокровищницу. Да уж. «Если нам посчастливится найти еще что-нибудь из наследия темного, пожалуй, так и поступим», — подумала про себя девушка. «Алисара». Голос 404-го прозвучал кровожадно, словно он дикий зверь, который загнал свою добычу в тупик. Только вот все было совсем не так. И они оба это знали. «Чего тебе?» — не стала церемониться глава заграничников. «Лебезить и прикидываться, что она рада его видеть, девушка не собиралась». Ты же знаешь, для чего я здесь. Отдай нам этот меч, и мы не останемся в долгу. Глава аж поперхнулась от такой наглости. Честно говоря, она рассчитывала, что он прибыл просто посмотреть на артефакт темного и оценить его могущество. Но вот чтобы так сразу и забрать, подобной наглости не ожидала даже она и даже от них. Талисара посмотрела на него удивленными глазами, а потом просто улыбнулась. Забирай. Теперь время давиться слюной настало для 404-го. Он посмотрел на нее не менее удивленным взглядом, но быстро взял себя в руки. Естественно, он ожидал какой-либо подставы или хотя бы открытого сопротивления, но чтобы вот так гордая Талисара досогласилась, однозначно что-то было не то. Но разбираться с этим у него нет времени. Широко улыбнувшись, он прошел к пожирателю, который по размерам превосходил любой другой меч, и не церемоний схватился за ручку, прилагая все свои немалые усилия, чтобы вырвать его из земли. В тот же миг его скрутило от боли. Он упал на колени, стиснув зубы. Его лицо исказило уродливая гримаса. Не скрывая своего шока, он не отрывал взгляда от черного меча. «Что? Но как?» – прохрипел он. «Проваливай отсюда», – спокойно произнесла девушка. Однако не почувствовать угрозы в ее голосе было невозможно. «И передай всем своим, что я больше не желаю никого из вас видеть, в том числе и тебя. И можете не переживать, в реале я уже предприняла все необходимые меры. Вам же не нужны лишние проблемы. Это было последнее предупреждение». 404-й поднялся, тяжело дыша, внимательно посмотрел на Талисару в течение нескольких секунд, а потом, переведя взгляд на пожиратель, отправился обратно. «Ты еще пожалеешь» о своих словах. Дракон взмыл воздух и полетел куда-то в сторону обрыва, туда, где ничего нет. Видимо, он оценил свои силы и решил отступить. Только вот мне от этого ничуть не легче. Дракона нет, ведьмы тоже, причем она исчезла вместе с Архилом. Половина города разрушена, а большинство его жителей мертвы. Если они не растоптаны, то заморожены толстенным слоем льда, точно так же, как и начальник городской стражи. Я осмотрелся по сторонам и понял, что из монстров почти никого не осталось. Лишь редкие очаги сражений были слышны в нескольких местах. Прежде чем полностью оценивать текущую обстановку, все же нужно окончательно разобраться со всеми чудовищами. Я собрал остатки своих сил и пробежался по всем местам, где слышал звуки битвы, быстро разобрался с остатками врагов, и просто сел на ближайший валун, который, видимо, откололся от крыши одного из домов. Осматривая последствия, у меня просто опускались руки. Город полностью уничтожен. Отчаяние переполняло меня. Остатки стражников бегали, пытаясь найти выживших и оказать им помощь, если такая требуется. В метрах в десяти от меня появился еще один человек. По его форме и выпуклому пузу я сразу понял, что он из личной охраны лорда. И где он все это время находился? Дожидался, когда всех монстров перебьют. Доложите обстановку! пропищал Лордовский, останавливая какого-то юнца. Тот, похоже, даже не находился официально в городской страже, просто пытался помочь им завалами и спасением выживших людей. Юнец не понимающий, заозирался по сторонам, пытаясь выдавить из себя хоть слово, его нижняя губа задрожала, и через секунду по щеке потекли слезы: Мои родители, вся моя семья! Начал он лепетать. «Соберись и говори внятно!» Схватив и встряхнув его за грудки, прокричал Лордовский. Потом он еще раз взглядом окинул город и с презрением прошипел. «Вы что, снова не смогли справиться с несколькими жалкими монстрами? Как так? Что мне докладывать Лорду? Ты пойдешь со мной. Я не собираюсь там выглядеть дураком». «Но мои родители...» «Я сказал...» Дал петуха охранник, после чего слегка прочистил горло и продолжил говорить. «Я сказал, ты пойдешь со мной!» Наблюдая за этой картиной, я сплюнул на снег. Сперва я собирался заговорить, чтобы тот оставил мальца в покое, но потом передумал. Слова тут излишни. Моментально переместившись, я оставил за спиной их обоих. Почувствовал на себе удивленный взгляд парнишки, а потом я заговорил. «Иди, поищи своих родителей». Надеюсь, они выжили. И передай стражникам, пусть не отвлекаются от поисков и помощи пострадавшим. Я сам доложу лорду всю обстановку. После чего я не спеша отправился дальше, в сторону замка местного правителя. И только в этот момент я услышал глухой стук. Это упала голова лордовского ублюдка. Как и ожидалось, ворота были заперты. Я постучал рукоятью меча и услышал внутри шебуршание, но открывать ворота никто не торопился. Я постучался еще раз, более громко и настойчивее. Однако результат остался прежним, разве что внутри кто-то забегал, и я услышал нервное перешептывание. Стукнув последний раз, после чего от ворота отвалилась какая-то эмблема, я решил обойти замок со всех сторон и поискать какую-нибудь брешь. Возможно, если бы я приложил должные усилия, то смог бы просто выломать двери. Но боюсь, что долбиться пришлось бы очень долго. В итоге я нашел окно, на котором не было решетки с правого края. По прикидкам высота была примерно около четвертого этажа, но для меня подобное расстояние не являлось проблемой. Я взмыл воздух, разбил довольно прочное стекло и сразу же зацепился за край. Через секунду я уже находился внутри. Помещение оказалось маленьким с одним единственным окном. Кроме двух столов и четырех стульев здесь находился шкаф, вдоль одной из стен, на котором стояло около двадцати потрепанных книг. Могу предположить, что книги в данном месте являются невероятной ценностью, хотя очевидно, что для местного лорда еда гораздо важнее. Я выждал примерно минуту, разглядывая корешки книг, но на самом деле я ожидал, что на шум разбитого стекла могут прибежать стражники. Однако никого не было. Хм. Ну что ж, раз так. Так как помещение оказалось запертым, я вышиб дверь одним ударом ноги, Так что она разлетелась в щепки, но даже на подобный грохот никто не прибежал. Я примерно представлял, где находится тронный зал, в котором выседает лорд, и поэтому направился сразу туда. Пока я пытался найти лестницу, чтобы спуститься, обошел практически весь замок на этом этаже, но никого так и не встретил. В итоге я спокойно дошел до массивных дверей тронного зала, и лишь там, на входе, мне попались двое стражников. Они, по всей видимости, охраняли покой своего господина. А лучше бы в городе помогали гражданам. Я подошел вплотную. Один из них протянул руку в попытке остановить меня и начал что-то там лепетать. Молниеносный рощерк, и его рука отлетела от него на несколько метров. Он упал на колени и раскрыл рот в изумлении. Еще бы мгновение, и по всему замку раздался бы неистовый вопль, но мой меч прошил его голову насквозь, буквально насадив. Второй стражник выставил перед собой руки и попытался заговорить, но я опередил его. — Закрой рот и открой эти ворота, — прошипел я. — Я? Я не могу. Они заперты с той стороны. Мы лишь просто стоим на страже. Я ни при чем. — Раз так, значит, ты мне ни к чему. Его голова слетела с плеч и покатилась по коридору. К лорду уже прибежали люди из его личной охраны и доложили, что вооруженный и очень опасный чужак пытался проникнуть во дворец. А еще именно он отрубил голову одному из его людей. Конечно, правитель был обеспокоен этим, он уже наслышан о его силе, но даже сейчас он не мог оторваться от еды. Точнее, тем более сейчас. В нем разыгрался нешуточный аппетит. Большую часть своей охраны он запер вместе с собой в тронном зале для защиты. Остальные должны были сдерживать центральные ворота, если чужак попытается прорваться. Все люди выглядели обеспокоенными. Только что им и так пришлось испытать невероятный стресс, ведь весь город подвергся атаке монстров. Но не успели они порадоваться тому, что чудовище вроде как удалось одолеть, так теперь вот это. «Кажется, там что-то происходит?» — произнес один из стражников, прислушиваясь. «Ты можешь не нагнетать?» — нервно прошептал его товарищ ворота кто-то тихо постучал, и все мгновенно замерли. Даже чавкания лорда на секунду прекратились. Но вскоре он заживал с удвоенной силой, при этом похрюкивая. «К -к «Кто там?» — заикаясь, вопросил стражник. «Кто бы ты ни был, убирайся прочь!» — прокричал второй, после того, как никакого ответа не последовало. Он приложил ухо к створке двери, чтобы прислушаться. И в этот момент ворота разлетелись в щепки.